Эпилог. В июле 2023 года поисково-волонтёрский отряд проводил раскопки в Подольском районе Московской области. В местах жестоких боёв осени и зимы 1941 года. Металлоискателями поисковики тщательно прочёсывали местность. И вот один из приборов запикал, показав металл. Народ, сюда, крикнул нашедший невысокий рыжеватый парень. Что-то есть. Стали осторожно копать. Совсем не глубоко, на штык лопаты показался изогнутый наскось, проржавевший ствол противотанкового ружья. Стали копать ещё осторожнее. И часа через 2 под небом с лёгкими облаками, уходящим к закату солнцем, лежали два скелета. Наши бойцы. И вроде бы оба сержанты. Около обоих черепов обнаружили россыпь алых эмалевых треугольников. Нашли ржавые пуговицы от ворот и пряжки ремней. Солдатских медальонов, так называемых смертных, обнаружить не удалось, давно, наверное, рассыпались в прах. А зато близ одного из скелетов нашлась медаль за отвагу. Вернее, медальон Колодка тоже растворилась в земле. На реверсе через архив удалось установить имя погибшего солдата. Старший сержант Прилучный. Вот и ещё один боец воскрес из небытия и из неизвестности. А второй так и остался неизвестным солдатом.